Том моментально выскочил на улицу Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер Он увидел в саду какую-то новую девочку Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами Том был сражен без единого выстрела Некая Эми Лорен тотчас же исчезла из его сердца Не оставив там даже следа А он то воображал, что любит Эми Лоренс без памяти, что обожает ее. Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался ее любви. Всего неделю назад она признала, что любит его. И вот в одном мгновении любовь ушла из его сердца, как случайные гости. С набожным восторгом взирал Том украдкой на этого нового ангела и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том уныло облокотился на забор. Ему так хотелось, чтобы она побыла в саду еще немного. Том бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединенные уголки, такие же печальные, как его сердце. Том стал спрашивать себя, Пожалела бы его она, если бы знала, какая тяжесть у него на душе. Заплакала бы она и захотела бы обвить его шею руками и утешить его. Или она отвернулась бы от него равнодушно, как теперь отвернулся от него пустой и холодный свет. Мысль об этом наполнила его такой приятной тоской, что он стал перепряхивать ее на все воды, покуда она не истребалась до мира. Наконец он встал со вздохом и ушел в темноту. По дороге в школу Том повстречался с Гекльберри Фином, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и боялись его, потому что он был ленивый, скверный, невоспитанный мальчишка, и еще потому, что их дети все до одного. Души в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всем. Геккельбери был вольная птица. Бродил, где ему вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую — в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться. Никто не запрещал ему драться, он мог не ложиться спать хоть до утра». Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам, хорошо воспитанные мальчики из почтенных семейств. Том приветствовал романтического бродягу. Эй, Гекльберри, что это у тебя? Дохлая кошка. «Дай-ка посмотреть», — сказал Том. И что ты, окоченела совсем. Слушай-ка, Гек, дохлые кошки, на что они надобны?» «Как на что? Бородавки сводить». «А как же ты сводишь их дохлыми кошками?» Гекльберри приосанился. «А вот как». Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и в полночь за ним явятся черти. И вот когда они потащат покойника, ты бросим вслед кошку и скажи, черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, все трое дало от меня. От этого всякая бородавка сойдет. Слушай, Гек, ты когда будешь пробовать кошку? Нынче ночью. Возьмешь меня с собой? Конечно, если ты не боишься. Боюсь. Ну, вот еще. Ты только не забудь мяукнуть.